Глава третья. Они въехали в Москву пронзительно солнечным и холодным сентябрьским утром. Колонна машин, возглавляемая пятнистым за ЗИСом, по Можайскому шоссе и большой Дорогомиловской вывернула через Смоленскую площадь к Арбату. Теперь уже Воронцов, как недавно Берестин, жадно не отрываясь всматривался в мелькающую за открытыми окнами «Московскую жизнь. Что ни говори, а только здесь по-настоящему ощущается невероятность происходящего. На фронте все иначе. Фронт, он и есть фронт. А видеть наяву то, что видел недавно лишь на старых фотографиях, в кадрах кинохроники или снятых в жанре бюрократического романтизма художественных фильмов вроде «Светлого пути» — совсем другое дело». А берестина кольну в сердце на углу староконюшенного, где и началась вся эта космическая опера его встречи с Ириной. Не зря он тогда ощутил какое-то потустороннее дуновение неведомой опасности, увидев молодую стройную женщину в черном кожаном плаще. алексей невольно усмехнулся, вспомнив свое тогдашнее сожаление, что не для него уже свидание, с загадочными красавицами. И что жизнь почти прошла, не оставив надежд на какие-то неожиданности и яркие впечатления. «Смотри», — прервал его воспоминания Воронцов, — «и не скажешь, что фронтовой город». «А ты ждал, будет как 16 октября?» «Нет, но все же. Так и должно быть. Фронт далеко, сводки спокойные, бомбежек не было». Ополченцев не призывают. Мужчин, конечно, поменьше, а так все в порядке. Кое в чем даже лучше. Страху меньше. По ночам не арестовывают. Десятки тысяч из лагерей вернулись. Наш великий друг в регулярных выступлениях обещает народу близкое светлое будущее. Кино бесплатно крутят. Рестораны работают до утра. Берестин невольно заговорил с нотками человека, имеющего основание гордиться своей причастностью ко всем названным преимуществам нынешней московской жизни перед довоенной. Впереди блеснули купола кремлевских соборов, и Воронцов, невольно напрягшись, вернулся к теме, которая его волновала гораздо больше, чем бытовые подробности. Как хочешь, опасаюсь я, Меня как учили? Самым сложным моментом десантной операции является обратная амбаркация, сиречь возвращение войск на корабли с вражеского берега. Вас-то я отправлю, а сам останусь с глазу на глаз с натуральным Иосифом Виссарионовичем. Что, ежели его ранее угнетенная личность развернется, как пружина из пулеметного магазина? Помнишь, как оно бывает? — Чего ж не помнить? Сколько мои солдатики пальцев подбивали, а один как-то чуть без глаз не остался, — кивнул Берестин. — Вот именно. У вас, конечно, на Волгалле тоже свои проблемы возникнут, но там хоть на ребят Надежда, они вроде все продумали. А я выкручиваться должен? — Выкрутишься. Берестин не выразил готовности разделить тревоги Воронцова. Его больше занимали государственные заботы. Хоть и понимаю я, что нас дальнейшее вроде и касаться не должно. Может, и вообще ничего после нас не будет. А обидно, если Сталин все на круги свои вернет. Сумеет Марков запомнить и сделать, как намечено? Или история все-таки необратима и не имеет альтернатив? Серьезный вопрос. Если судить по моему прошлому походу, может, и не имеет. Философскую беседу пришлось прервать, потому что ЗИС притормозил перед закрытыми Боровицкими воротами. Лейтенант в форме НКВД чересчур внимательно принялся изучать документы Маркова и Воронцова, чем вызвал раздраженный генеральский окрик. «Вас что, не предупредили?» Или до сих пор от бериевских привычек не избавились? Открывайте! На фронт вам всем пора, опухли тут от безделья. Ротами командовать некому, а они впятером ворота сторожат. Вон, гляди, морда в окне не помещается.